Мэри Ли. Каролина. Часть третья. Глава первая. Падение Салима. Взрывная волна оглушила всех, кто был в доме Куин. Первым в себя пришел Деймон. От испуга, боли и визга в голове он заплакал так, что охра должна была его услышать. Он крайне редко плакал, еще реже улыбался. И поэтому любое изменение эмоций в один момент подрывало Охру с кровати, и неважно, как сильно она хотела спать или устала. В этот раз она не пришла к Дэймону. В момент взрыва она так сильно обняла его, что послужила подушкой при ударе Дэймона, но не смогла смягчить своего падения. Охра ударилась головой и больше не слышала звук сирены, Плач ребенка и треск костра, который уже захватил в плен занавески, и начал облизывать перевернутую гостевую кровать. За кроватью лежали Брайан и Адриан. Брайан пришел в себя, открыл глаза и тут же закрыл их. Комната кружилась перед глазами. Дав себе пару секунд, он снова поднял веки, с трудом сел и закашлялся от дыма, заполнившего разрушенную комнату. Брайан попытался встать, но тут же скривился от боли. Металлический пруд от шкафа врезался ему в ладонь и пригвоздил ее к полу. Он помнил, как прикрыл лицо рукой в момент падения. Скорее всего, это спасло ему жизнь. Кроме этой кровоточащей раны, была еще одна на бедре. Быстро просчитав, что к чему, он успокоился и понял, что артерия не задета. Значит, все еще может быть нормально». Он дотянулся до подушки и стянул с нее наволочку. Оторвал две полоски и, перетянув ладонь, завязал тугой узел с помощью зубов. Принялся за ногу и наложил повязку выше раны. Он даже не понимал, что пробило ему ногу. Сейчас это не имело никакого значения. Затуманенным взглядом он посмотрел на Адриана. У того были неестественно вывернуты левая рука и нога. Половина лица залита кровью. Дыхание оказалось слабым, предсмертным. Брайан отвернулся и поймал взглядом движение маленькой фигуры. Присмотревшись, он понял, что Деймон пытался поднять охру. Он тянул ее за руку, но та падала с естественной грацией мертвого тела. Брайан встал и тут же ухватился за стену. Голова шла кругом, а дым не давал рассмотреть последствия разрушения. Когда он добрался до ребенка, Тот уже перестал рыдать, но начал закашливаться. Брайан схватил его и потащил прочь из дома. Из-за плохой видимости он не мог понять масштабы прогремевшего взрыва и не стал исключать обвала второго этажа. В тот момент он думал только о том, что нужно вытащить ребенка за пределы опасности. На крыльце он остановился и глубоко втянул воздух, заполняя лёгкие относительно чистым кислородом. Издалека доносились крики, полные боли и отчаяния. Звуки выстрелов раздавались с разных сторон. Брайан видел одну из разрушенных стен и несколько очагов возгорания. Среди мрака различал бегущие фигуры местных и мутировавших, которые их неизбежно догоняли. Салим заливала кровью. С каждой пройденной минутой город безвозвратно загибался. Брайан присел на колено перед Деймоном и, посмотрев ребенку в глаза, тут же вернулся в прошлое. Также он садился перед своей дочерью и обещал, что скоро вернется. Однажды она его не дождалась. В сердце вонзились копья, пропитанные ядом. «Дэймон, сейчас я посажу тебя под крыльцо. Не выходи оттуда, потому что в городе опасно. Не возвращайся в дом». Там не менее опасно. Ребенок никак не отреагировал на слова Брайна. Он знал, что Деймон всегда был закрытым, но из-за того, что видел Брайна каждый день, это помогло его не спугнуть. «Послушай, мне нужно вернуться в дом за охрой. Я сделаю это быстрее, если ты будешь сидеть под крыльцом». Как только Брайан договорил, Деймон сам спрыгнул на землю и залез под крыльцо. Брайан посмотрел на другую сторону и наткнулся на безжизненный взгляд Рэнди. Брайан взял себя в руки и вернулся в дом. Он старался не отвлекаться на посторонние мысли. пропажа Эшли, прячущийся под крыльцом ребенок, пожар и мутировавшие. Сейчас он должен был проверить, остался ли кто-нибудь живой внутри здания. Адриан дышал более того его глаза были открыты а взгляд устремлен на охру она лежала на спине руки и ноги раскинуты в стороны словно она хотела обнять весь мир она все еще жива крикнул адриан как только брайан вошел в гостевую комнату он присел рядом с девушкой действительно жива пульс еле прощупывался лужа крови вокруг головы превосходила допустимые нормы «Надо ее вынести», – проговорил Адриан и закашлялся. Когда Брайан поднял охру на руки, Адриан снова окликнул его. «Я остановлю мутировавших». «Как?» «Я смогу». Брайан сильно сомневался, что Адриан с переломанными конечностями сможет остановить кого-нибудь. Он понимал, что это не ответ на вопрос, но взвесив приоритеты спора и спасения охры, выбор пал на второе. Он вынес няню Деймона на крыльцо и не успел положить ее на землю, как увидел бегущего к ним Дейла и долговязого парня, который раньше был охранником Деймона. Ты жив? сказал Дейл, перезаряжая автомат. Он был в крови и саже, но выглядел невредимым. Что в городе? спросил Брайан, передавая охру долговязому мужчине. Он с трясущимися руками принимал тело женщины, которую больше года тайно любил. Открывшись, был удивлен ответной реакцией. «Унеси ее к медикам, она еще жива». Тот побежал так, как никогда ранее не бегал, прижимая к себе девушку и стараясь не навредить. Он бежал и думал только о том, что сделает что угодно, чтобы Охру спасли и вернули ему. Дейл проводил взглядом удаляющегося и повернулся к Брайну. Второй даже не подозревал, насколько Дейл был рад увидеть друга живым. Он считал его главой их большой семьи, тем человеком, без которого они уже давно были бы мертвы. Дейл был предан настолько, что не раздумывая бы пожертвовал своей жизнью ради Брайна. Не думал бы ни единой секунды. «Стены нет, ее почти полностью разрушили взрывы. В городе мутировавшие как люди, так и животные». Дейл рукавом стер с лица пот, кровь и копоть. Люди? спросил Брайан, понимая, что жертв много, но еще больше его заботили образовавшиеся дыры в стене. Если их не подлатать в ближайшее время, то жертвами мутировавших могут стать все граждане Салема. Жаль, что мертвецы не смогут ее отремонтировать. Мертвых больше, чем при прошлом нападении, доложил Дейл. Большинство закрылись в домах, но мутировавших это не остановит. Сирена продолжала завывать, и поэтому Дейлу и Брайану приходилось говорить на повышенных тонах. «Помоги мне вытащить Адриана», – попросил Брайан, разворачиваясь, и тут же остановился. Адриана уже не нужно было вытаскивать. Он шел по направлению к выходу из горящего дома, где под натиском огня уничтожалась вся история семьи Куин. Тело обжигало боль. Клетки срастались. «Я уведу мутировавших и вернусь», — сказал Адриан, спускаясь с крыльца. Брайан смотрел ему в спину и думал, что это нереально. Пару минут назад кости Адриана были переломаны, а сейчас он уже перешел на бег и удалялся в ночной тишине, нарушаемой воем сирены. «Тебе тоже нужен доктор», — сказал Дейл, отвлекая Брайана от мыслей. Он посмотрел на руку и бедро и подумал, что это мелочь, которая не стоит траты медикаментов. «На спине, плечо», — пояснил Дейл. «У тебя там осколок стекла торчит». Брайан даже не чувствовал этого. Его тело слишком часто подвергалось боли, что иногда воспринимало это как само собой разумеющееся. Не доставая осколка, он снова присел возле крыльца и заглянул под него. «Выходи, Дейл отведет тебя в больницу. Побудешь там, пока Охра не придет в себя». Деймон вылез и подошел к Дейлу. «Доставь его к медикам», – попросил Брайан, стараясь не смотреть на испуганного ребенка. «А ты?» «А у меня есть другое дело». Пока они расходились по разным направлениям, Адриан бежал в сторону выхода из города. Он чувствовал мутировавших. Их было больше тридцати. Он ощущал их так, как никогда не смог бы объяснить человеку. У мутировавших было преимущество, о котором остатки выжившего человечества не подозревали. Они общались мысленно. Речь атрофировалась за ненадобностью. Выбежав за пределы Салима, Адриан начал звать их. Он не просто звал, он молил их покинуть город». Мутировшие откликнулись не сразу.